Софья Еролдугина. Трое для одного. Читает Игорь Викулов. Когда лужи снаружи кроют хрустящая корочка, плотный мрак за окном наполняется белой горечью, и движение примерзает к железным поручням, то из старших ворот появляется часовщик. Когда хрупкое завтра на стрелке минутной корчится Перетянутый нерв достигает предела прочности, и на сорванном выдохе сон выгорает до чистота. То фонарщик безмолвно выходит из средних врат, когда крошится тонкий лёд от хвостов русалочек. Поезда и сигналы играют друг с другом в салочке, и химеры с карнизов слетают к проёмам арочным. То из младших ворот проводник выступает в ночь. Если ты их встретишь, не заговаривай. Если заговоришь, не называй имени. Они кажутся улыбчивыми иронимыми, но в глазах у них золотое марево. Их слова притягательны и обманчивы, их вино пьянее первой влюблённости. Всё выглядит бессмысленным, отвлечённым, но позднее согласие обретает значимость. Только шаг из холодной комнаты. Твоё время навеки замерло. Ты сжимаешь ключи от города. Ключник выбран по старым правилам. Глава 1. Морган никогда не брал попутчиков ни как да. Но то ли зима была виновата. Лютая, какой в округе не видели 20 лет, то ли безумная луна над болотами, то ли кантри-блюз, что доносился глухо, словно бы не из колонок, а из бардачка. Мимо проехать Морган не смог. Чертыхнулся, подносы вырулил к обочине, сбавляя скорость. "Эй, там!" крикнул он в узкую щель над боковым стеклом. Горло тут же обожгло сырым холодом. "Вас до города не подвести?" Незнакомец в коричневом пальто с хрустом вывернул голову под немысленным совиным углом и замер. Моргану стало слегка не по себе, но вдруг он услышал рассеянный ответ: "На город, да. Города, да, это было бы неплохо. А ты не мог бы помочь мне подняться?" Округа просматривалось на добрый десяток миль во все стороны. Если коварные злоумышленники и могли где-то укрыться, то лишь в жидких кустах по краю болота. Но в такую морозную ночь никто не протянул бы там и полчаса. На всякий случай переложив шокер в карман, Морган щёлкнул центральным замком и вылез из машины. Ноги сразу поехали по обледенелой обочине. Он резко взмахнул руками, сделал несколько неуклюжих шагов и сам не заметил, как хочутился аккурат рядом с будущим попутчиком. Эм вы здесь давно? Поинтересовался Морган, чтобы хоть как-то завязать беседу. Незнакомец уставился на него из-под фетровых полей. Глаза по-птичье отсверкнули желтоватым в темноте. Как сказать, ты как раз вовремя. Вот что главное, и заулыбался. В этот момент Морган понял, что имеет дело с психом и смирился. Бросить недееспособного человека ему бы в любом случае совести не позволило. Незнакомец оказался рослым, но удивительно лёгким. Его можно было бы принять за отощавшего бродягу, если бы не руки, пусть и перепачканные в земле, но холёные, с аккуратными вытянутыми ногтями. Он крепко вцепился в ладонь Моргана и рывком поднялся с земли. При этом что-то металлическое звякнуло. А вальду на обучении остался клок пальто. Луна злорадно мигнула и нырнула в густое облако. В машине есть электроодеяло, если надо согреться. И виски, скованно предложил Морган. Мне нельзя я за рулём. Значит, водишь для друзей, сделал парадоксальный вывод незнакомец. Какой славный юноша. После этого Моргану сразу сделалось тревожно без всяких причин. Так бывает, когда забираешься на незнакомый чердак, сплошь заставленный старьём, и крадёшься в темноте на ощупь, рискуя в любую секунду налететь на что-нибудь острое, грязное или хрупкое. Однако время текло, а ничего катастрофического так и не происходило. Незваный попутчик любезно позволил усадить себя на заднее сиденье и укутать одеялом, да и флягу принял с благодарностью. Пока Морган стуча зубами от холода пристёгивался и выкручивал звук радио до минимума, он только любопытно таращился из полумрака. Глаза у него оказались из желтокарии, а ресницы белёсые. Губы едва заметно шевелились. Сперва это напрягало, но затем стало ясно, что он всего лишь беззвучно повторяет слова песни. Нравится старая музыка? спросил Морган. Автомобиль плавно тронулся. Старая? А, да. Джон Хоукер. Мне казалось, он не так давно начинал, вздохнул незнакомец. Отхлебнул виски прямо из фляжки и сморщился. Горько. Конечно, горько. Выпивка же, согласился Морган. Хм. А можно поинтересоваться, как вы добрались сюда? От нас до Сент-Джеймса автобусы не ходят. На поезде, невинно улыбнулся незнакомец. Он прибывает, когда надо, и отправляется точно в срок. Развучало это с сущим издевательством. Разумеется, никакие поезда между Сент-Джеймсом и Форестом отрадясь не курсировали. Да там и вокзалов-то не было. А где вы живёте? Если назовёте адрес, я могу подкинуть вас прямо к порогу. Попробовал он зайти с другой стороны. Довези меня до часовой площади. Это было бы в самый раз. Немедленно последовал ответ. Как вас зовут? напрямую спросил Морган. Не вовремя вспомнилось, что с ненормальными лучше общаться спокойным, ласковым тоном и использовать простые фразы. На работе это помогало, Но там была на крайний случай охрана и тревожная кнопка для полиции. А попробуй-ка дозовись помощи на пустынной дороге посреди ночи. Незнакомец прыснул от смеха, будто подслушал его мысли. Чаще всего часовщиком. Я имею в виду имя. Раздражение всё-таки прорывалось, хотя он искренне пытался держаться благожелательно. А как звали твою канарейку? то, что ты похоронил в обувной коробке в моём саду, за часовой башней. "Вилки?" машинально ляпнул Морган и вспохватился. "Постойте. Откуда вы знаете про канарейку?" "Присутствовал на похоронах", невозмутимо ответил незнакомец, болтая ногами под одеялом. Жёсткое коричневое пальто смешно топорщилось на плечах, словно под ним и впрям были спрятаны птичьи крылья. Тош. Усть будет в вилке. Забавное имячко. Я не против называть вас так, терпеливо согласился Морган, мысленно благодаря провидение за обширный опыт работы с сумасшедшими посетителями в родной мэрии. Случайный попутчик и раздражал и вызывал сочувствие одновременно, и самую малость, разумеется, пугал. А совесть настойчиво требовала узнать его настоящее имя и отвести к родственникам к лечащему врачу или от кого там сбежал новоявленный выуки. Но всё-таки не могли бы вы уточнить, куда именно мне вас доставить? Мне право совсем не сложно будет. Чужие пальцы легонько прижались к пульсирующей артерии на шее. Сухие, горячие, жёсткие. Омолчи, юноша, и просто поезжай. Тихо попросил вилки и вернулся на своё место на изкосок от водителя, так же незаметно, как и приблизился. В голове у Моргана воцарилась звенящая пустота. Он по-прежнему видел, слышал, чувствовал и осознавал всё: тихий кантри-блюз на хрипящей радиоволне, щеплящий запах выпивки в тёплом воздухе салона. Любопытную желтоглазую тень за левым плечом, подпевающую мрачные песенки, выбеленную инеем дорогу в лунном свете, кляксу разноцветных огней forestsa далеко впереди, за остальными болотами, за облетевшим лесом. Но значение имело только невесомое прикосновение горячих пальцев и просьба: "Поезжай". Это было правильно. Именно так, как полагается. Через какой-то час старенькая Шерли наконец-то взобралась на горбатый мост над Миттайном, поднырнула под эстакаду, попетляла по переулкам и выскочила на часовую площадь. С одной стороны, подсвеченную голубоватыми холодными огнями, а с другой тёплыми рыжими. Аккуратно притормозив у закрытого кафе, Морган вышел из машины. открыл дверцу с пассажирской стороны и протянул руку Уилки, как раньше всегда поступал с дородными отцовскими гостями, которых приходилось развозить после благотворительных приёмов. "Спасибо", поблагодарил Уилки, также невесомо, как и прежде, опираясь на протянутую руку, а потом внезапно крепче сжал пальцы, увлекая Моргона подразовато оранжевый фонарь, единственный на этой стороне в череде новеньких молочно-голубых плафонов. Ну-ка, посмотри на меня, попросил он с улыбкой, и Морган послушно запрокинул лицо. Вылки растерянно огладил его скулы костяшками пальцев. Какой славный юноша вырос, повторил он вполголоса и спросил громче. Как твоё имя? Морган Майер. Губы у него к тому времени уже онемели от мороза, и ответ прозвучал совсем невнятно. Однако Уилки это вполне устроило. Очень хорошо, Морган Майер. Думаю, мы ещё обязательно встретимся. Главное выбрать правильное время, загадочно произнёс он и вдруг тонко по-птичьи рассмеялся. Ступай домой. Уилки напоследок склонился к нему, то ли обнимая, то ли шаря в карманах и отстранился. Розовый фонарь мигнул и погас. Морган деревянно развернулся, доковылял до своей Шерли, сел, тронулся, отъехал метров на 300 и лишь тогда осознал произошедшее и похолодел. Ночь раскололась надвое. По одну сторону оказалась скучная поездка в Сент-Джеймс за документами, а по другую необъяснимое помутнение рассветка. На трассе он остановился по своей воле, а потом его словно заморочили. Зачем он усадил явно сумасшедшего к себе в машину? Зачем полез доставать одеяло и угощать незнакомца контрабандным виски? Всё казалось таким естественным, даже когда Уилки приказал ему помолчать. Он воспринял это как должное. Довёз до площади, покорно высадил и и теперь Что? Морган открыл окна и сделал два медленных круга вокруг своего квартала, не решаясь поехать прямо домой. Постепенно из машины выветрилось остаточное тепло, а с ним и призрачный запах алкоголя, и куда более реальное ощущение кошмара. А может, и не было ничего? Помирилось от недосыпа, пробормотал Морган, механически щёлкая клавишами магнитолы. Хрипы, как назло, становились всё громче и противнее, словно радиоволна разбивалась о невидимый купол вокруг машины. Нет, в самом же деле. Не мог ведь он остановиться посреди ночи и подобрать на обочине незнакомца, особенно когда на заднем сиденье лежит дипломат с важными документами. Тут Морган во второй раз за ночь бросил в холод, но уже по гораздо более прозаичной причине. Честю, дипломат остался на месте, и документы внутри тоже. Стопки аккуратных листов, протоколы заседаний совета, выписки банковских счетов, распечатки городских планов. Луна пялилась на эти бумажки настырно, пробиваясь даже сквозь густое переплетение голых яблоневых ветвей, и Морган, как зачарованный, водил по строкам пальцем, не понимая ни слова. Когда часы на дальней площади пробили 3 по полуночи, Он опомнился, завёл машину и быстро поехал к дому. От холода мышцы сводило, руль выскальзывал из напряжённых пальцев, и шерли с отвратительным скрежетом зацепила створку ворот. С трудом загнав машину под навес, Морган подхватил дипломат и побежал к дому. Отец всё ещё не спал. Он ждал в гостиной. Недовольный маленький человечек с обвисшими брылами, как у спаниеля. Наконец-то, с мертвым укором выговорил он вместо приветствия. У Морgana тут же болезненно сжался желудок. Найджел звонил мне ещё час назад. Почему так долго? Дороги обледенили, видимо, из-за вчерашнего тумана, ответил Морган и сам на себя разозлился из-за мерзких заискивающих ноток. Вот документы, пап. А я спать пойду. С ног валюсь. Дорога была тяжёлая. Да-да, отмахнулся отец, похлопывая ладонью по холодному дипломату. Иди. Погоди, куртку хотя бы сними. Но Морган уже шатаясь поднимался по лестнице. В спальне он в первую очередь включил весь свет и вывернул на максимум батарею. А потом надолго завис у зеркала, ощупывая собственную шею в поисках следов от чужих пальцев. Конечно, так ничего не нашёл, зато осознал наконец, что по-прежнему стоит в куртке и ботинках. Торопливо разулся, а когда стал раздеваться, то обнаружил в кармане старинные бронзовые часы на цепочке. Стрелки замерли на четверти первого. Крышка изнутри была заполнена чем-то вроде зеленоватого янтаря. под слоем которого угадывалась размытая старинная фотография. Морган закрыл часы, взвесил их на ладони и хотел было уже выбросить в окно, но вместо этого зачем-то положил на угол письменного стола и буквально рухнул на кровать, прямо в джинсах и свитере. Снилось в ту ночь нечто прекрасное и одновременно тревожное, как мельтешение рыхлых ночных мотыльков около зажжённой свечи. Но утром Он не смог вспомнить абсолютно ничего. Часы же, словно сами собой, перекочевали во внутренний карман рабочего пиджака, да так там и остались. Кофейная чашка даже не лопнула, она опала фарфоровыми лепестками, как увядший тюльпан. Эй, Морган, ты застрял? Там по твою душу пришли. Ох, черти сковородки, не порезался? Нет, с трудом выговорил Морган и начал машинально оттирать пальцами коричневые подтёки с жилетки. Впрочем, долго заниматься ему этим бесполезным делом не позволили. Давай я помогу. Не предложила, приказала Кендел тем особенным тоном, которого побаивались даже бывалые сутяжники. Ну ты,клуша, не выспался, что ли? Вроде того. Спорить с Кендел было абсолютно бесполезно. 15 лет в юридическом отделе при мэрии это вам не мышчь чехнула. Ну и сам себе дурак, значит, проворчала она, оттирая пятно с жилета влажной салфеткой. От угрюмого панка, которого мать силой пристроила в тёплое местечко у Кендл, остался только пронзительно малиновый цвет волос в купе с привычкой носить громоздкие ботинки. Не то чтобы Кендл перестала бунтовать. Просто теперь это выражалось по-другому. Например, выбивание миллионных компенсаций у проштрафившихся компаний. Так кто там пришёл по мою душу? поинтересовался Морган, сглатывая зевок. Горло на мгновение свело. Какая-то древняя клюшка с жалобой на соседей и на планетян. Кендл запрокинула голову, глядя на него снизу вверх. Глаза были так сильно подведены, словно вместо карандаша она использовала маркер. Значит, днём намечалась очередная деловая встреча, на которой нужно эпотировать, вводить в заблуждение и побеждать. Они испортили её ложайку своей летающей тарелкой? Ага, и спустили на селекционные розы в теплице гигантского космического слизня? Легко подтвердила Кендл и недоверчиво сощурилась. Слушай, с тобой точно всё в порядке? Обычно на этом месте ты делаешь мне замечание, что нельзя так неуважительно говорить о старших. О старших нужно говорить с почтением, особенно в стенах мэрии. Машиналино откликнулся Морган и наконец сопомнился. Прости. Что ты сказала? Ничего. Вздохнула Кендл, встала и похлопала его по щеке. Ты явно не в форме, красавчик. А жилет уже не спасти. Отдам вечером в химчистку. Пусть думают, как его воскресить. Отмахнулся Морган, снимая жилет через голову. Кендл сухмылкой наблюдала за ним, сидя на краешке стола. А посетительница правда жалуется на инопланетян? Кто её разберёт? Пожала Кендл плечами. Но розы у неё кто-то испортил, это точно. Слушай, А давай ты выйдешь в зал для приёмов и точно так же снимешь рубашку. Медленно. 2/3 посетителей точно забудут, зачем пришли. Сексуальное домогательство к подчинённому. Как некрасиво, мисс Льюис, занудным голосом попенил Морган, пристраивая скомканный жилет в самый угол кожаного дивана. Ладно, я за работу. Нет. Погоди. Сначала чашка. Он наклонился было за осколками, но Кендел вытянула ногу и несильно стукнула его по лбу мыском тяжеленного ботинка. "Иди", коротко приказала она. "Я лучше вызову уборщиков. Всё равно здесь теперь ковёр чистить". Морган спорить не стал. Поднялся и вышел из комнаты, где обиженно булькал кофейный автомат и пахло мокрым ковром. но только в самом конце извилистого коридора позволил себе обернуться. Кендл по-прежнему сидела на краю стола, болтая ногами. Разрез на узкой длинной юбке распахнулся почти до середины бедра, открывая кружевной верх чёрного чулка. Осколок чашки Кендл прижимала к губам. В этом была она вся: снаружи нечто среднее между армейской униформой и деловым костюмом, а за ними кружево, битый фарфор. и чертей сковородки. Причём чертей гораздо больше, чем всего остального. В приёмном зале по ту сторону окошек толпилось человек 9. Явно перебор для пасмурного декабрьского понедельника. Ривс с его демофобией прилип к ноутбуку, стараясь не смотреть лишний раз в сторону посетителей. Окленд пока храбро выдерживал натиск фрага, но видно готов был уже сдаться. Поэтому явление Моргона он воспринял как избавление. А вот и наш специалист. С облегчением выдохнул он, отступая от окна. Можете передать заявление ему, миссис Падлс, а я, если вы не возражаете, вернусь к своей работе. Окленд, умоляюще сверкнул очками, мол, спасай, и позорно быстрым шагом направился в свой кабинет, на ходу ослабляя узел галстука. Толстая шея взмокла и покраснела, и даже на пиджаке в районе лопаток появилось тёмное пятно. Видимо, в начале приёма было жарковато во всех смыслах. Морган сглотнул, перебарывая минутную слабость, и нацепил свою фирменную очаровательную улыбку. Ривс украдкой показал под столом большой палец, побледнел ещё больше и снова уткнулся носом в экран. Миссис Паддлс: "Рад вас видеть". Приветствовал Морган посетительницу, чувствуя себя ягнёнком на заклании. Прошу прощения за задержку. Срочный вопрос требовал моего внимания, но теперь я от целиком и полностью в вашем распоряжении. Миссис Падлс оказалась энергичной, здоровой леди неопределённого возраста с квадратным лицом. Над верхней губой у неё пробивались едва заметные рыжеватые волоски. Пальто в шотландскую клетку распирал устрашающий бюст, и пуговицы едва выдерживали натиск. По сравнению с верхом ноги казались тощими и куцами. К груди миссис Паддлс прижимала пластиковый файл с фотографиями. Его-то она и швырнула на стойку, стоило Моргану договорить. "Вот!" прошипела она. "Полюбуйтесь! Ваша вина, между прочим." 30 лет селекции коту под хвост. "Сожалею, миссис Падлс", покаянно опустил голову моргэн. Посетительница немного смягчилась и смутилась. "Выгляньте сперва, а потом извиняться будете", пробурчала она, отворачиваясь. "Сию секунду, мэм". Ангельски улыбнулся он, разворачивая пакет. За 2 года работы в приёмной Морган чего только не перевидал. Сюда заходили проповедники свежеизобретённой религии, горячо вербующие неофитов из среди посетителей и среди работников. Регулярно весной и осенью врывались люди-чайники, татуированные леопарды и хранители секретов спецслужб, изнемогающие от желания открыть всем страшную правду. Чернокожая матери-одиночки, естественно, безподданства На ломанном английском умоляли о пособиях, а диковатые парни в камуфляже сурово требовали вывести откуда-то войска или, наоборот, ввести. В конвертах и файлах Морган упихали слипшиеся старинные свидетельства о собственности, подшивки результатов теста на отцовство, гениальные рукописи об истории Форест, компромат на премьер-министра, пакетики с белым барашком и порнографические фотографии. 3 месяца назад сюда вошёл смертельно серьёзный старик в оранжевых лосинах и шапочке, а затем молчер спилил перцовый балончик. Сильнее всего тогда пострадала Кендл, которая стояла ближе к окошку. Поэтому сейчас Морган открывал файл осторожно, жалея, что не успел надеть ни хирургических перчаток, ни маски. Так, на всякий случай. К счастью, Внутри действительно оказалось всего лишь несколько фотографий, наспех распечатанных на матовой бумаге. Ваши розы, мэм, осведомился он со всем почтением, разглядывая месиво из битого стекла и цветов. Красивые, было раздосадовано отрезала миссис Падлс, до того, как по ним пробежала арава полицейских. Разве эти люди не должны нас охранять, а? А они, наоборот, разрушают мою жизнь. Да, разрушают. А в полицию вы не пробовали обращаться? Миссис Падлс стала пунцовой, как переваренная свёкла. Они разгромили оранжерею. Мне что, нужно пожаловаться им на их же действия? Это Ужасно, мэм, опустил взгляд Морган. Мы обязательно разберёмся. Вот вам бланк заявки, заполните его, пожалуйста. А уж я позабочусь о том, чтобы вашей жалобе уделили самое пристальное внимание. Вы не рассматривали вариант с обращением в суд? Но мои розы! Прекрасные розы, мэм, настоящий шедевр селекции. Спустя четверть часа уговоров грозная миссис Падлс всё-таки изволила правильно заполнить бланк и удалилась, напоследок окрестив Морганна способным юношей. Её место тут же заняла Чита Гроутов с жалобой на то, что сосед сбрасывал снег на их лужайку. За ними последовало зловещее описание внезапно разорвавшихся водопроводных труб, мрачное дело об исчезновении чихуахуа и, наконец-то, вполне обычная просьба назначить пособие. В мэрию шли со всеми проблемами, часто минуя полицию и социальные службы. Уже потом, на месте, приходилось сортировать заявления и направлять их в соответствующие инстанции. Поэтому освободился Морган только ближе к вечеру, когда последний посетитель наконец благодарно раскланялся и покинул зал. Ты сегодня был неподражаем, красавчик, с размаху хлопнула Кендл по плечу. Персональный ангел для Мэри, не иначе. Белокурая бестия. С меня два пива. А почему два? мрачно поинтересовался Морган, потирая щёки. После нескольких часов с очаровательной улыбкой на физиономии мимические мышцы, кажется, задеревинили. С одного ты не захмелеешь, а с трёх напьёшься, фыркнула Кендл и снисходительно почесала его под подбородком. Так, мальчики, кто с нами? То хочет выпить за тяжёлый день и за нашего спасительного Моргана Ангела. Я пас. Смущённо почесал петернёй в затылке Окленд. Меня Мегги ждёт. Ах, да. Ты же у нас теперь женатый человек. Недовольно протянула Кендел, окидывая его пронизывающим взглядом, от стриженных ёжиком чёрных волос до безупречно начищенных ботинок. Ну, валяй. Иди домой. Мистер клечит и костюм с распродажи. Ривс, а что насчёт тебя? Пойдёшь или оставишь беднягу Моргана мне на растерзание? Тут там люди будут мрачно предположил компьютерный гений, покачиваясь страны в сторону. Мелкие русые кудряшки, больше похожие на плотную мочалку, топорщились сегодня больше обычного. Видимо, Ривс из-за переживаний постоянно мял и без того растрёпанную шевелюру. А мы отдельный кабинет возьмём, радостно пообещала Кендел. Да брось ломаться. Я тебя потом подвезу. А то мало ли, что я сделаю с бедняжкой Морганом, если он вдруг окажется в моих жадных руках. Я не поеду. Морган сам удивился, когда понял, что всё-таки произнёс это вслух. Кендел хмуро воззрилась на него. Бунтуешь? Молю о пощаде, выжил из себя очередную ангельскую улыбку он. Серьёзно? Давай не сегодня. Я немного не в себе. До дома хоть доберёшься? Нарочито безразлично поинтересовалась Кендел. Мне 26 лет. Кенди, Кенди, в тон ей ответил он. Познавать относиться со мной, как с младенцем, не находишь? За Кенди, Кенди можно было схлопотать под затыльник, но сегодня Моргану повезло. Кендл с милостивилось сеет, пустила его с миром, напоследок хорошенько взъерошив белокурые вихры. На улице по-прежнему стоял адский холод, но небо наконец-то заволокло тучами и пошёл снег. От этого стало немного уютнее и светлее, как на чёрно-белых рождественских открытках в стиле ретро. Голова до сих пор гудела от спёртого офисного воздуха. Морган не торопился и старался хоть на сотню другую метров растянуть обычный маршрут. Сперва отнёс в химчистку жилет, а затем медленно побрёл домой, сворачивая во все переулки подряд и сам не заметил, как вышел к парку. Здесь фонари почти не горели. По инерции Морган сделал несколько десятков шагов по аллее и только потом сообразил, что бродить в темноте около зарослей не самое разумное занятие. особенно в дорогом пальто и с рабочим дипломатом под мышкой. Конечно, последнее ограбление в Форесте случилось аж осенью, в отличие от Сент-Джеймса, где каждый месяц пропадало по человеку. Однако рисковать не стоило. Морган развернулся и направился обратно к свету и более оживлённым улицам. И не сразу заметил, что навстречу ему идёт человек. Желудок скрутило как на аттракционе. Вновь разворачиваться было глупо, ломиться в парк под деревья ещё глупее. На несколько секунд Морган замер на месте, а затем, поборов очередной приступ необъяснимого волнения, медленно пошёл вперёд, сжимая кулаки в карманах. Поравнявшись с незнакомцем, он коротко буркнул в шарф нечто среднее между добрый вечер и здравствуйте, и только перевёл дыхание, как назад тылык ему обрушился мощный удар. Мир померк. Тошнотворная жара держится уже неделю. Медтайн с конца весны обмилел уже на треть. Обнажилась пологая часть берега, раньше скрытая под волнами, высохший ил испичерили язвы трещин, глубоких, дышащих затхлыми испарениями. Кое где торчат пивные бутылки и пластиковые стаканы из-под колы, а у самой кромки воды вздыбило искривлённое колесо ржавый велосипед. Шортовые очистительные службы. Годфри, успокойся. Голос отсаки, пащае масло. Голос матери, лимонный лёд. Морганы кидает то в жар, то в холод. В машине пахнет бензином, и от этого к горлу подкатывает завтрак. Что значит успокойся? А они потом скажут, что я не выполняю предвыборных обещаний. Этоль Да прекрати так на меня смотреть. Я за рулём. Надо было взять водителя. И ты всегда знаешь, что лучше делать. Может, на следующих выборах выдвинешь свою кандидатуру в мэры. Моргану хочется зажать уши руками, но он и двинуться не может. Слишком тесно. Справа сестрица Гвен, ей уже 20, она совсем взрослая. Поездка к дяде Гарри ей даром не сдалась, но с отцом не поспоришь. Это он платит за колледж. Гвен хмуро пялится в окно, прикусив прядь краснорыжих волос. Жёсткий подол белого платья сестры царапает Моргану колени. Слева Диллон шешукается с Самантой. Они азартно терзают приставку, и игра явно не относится к тем, что одобрил бы отец. Кровь, части тела и визг бензопилы отчётливо слышный даже через наушники. Мама прикрывает глаза. Спор окончен. И начинает плавно водить руками над коленями, словно играя на невидимом фортепиано. Морган подаётся вперёд, угадывая неслышную мелодию по движениям пальцев. Дебюсси. Диалог ветра с морем. На губах у мамы всё та же лимонно-ледяная улыбка. Мезопречная каре того же молочно-медового цвета, что и у Морганна, покачивается в такт движению. Отец старается на неё не смотреть. Когда Шерли паркуется на конецу дома дяди Гари, Морган первым выползает из машины, прямо по жёстким коленкам Диллана, сминая платье Сэм наружу, как бабочка из кокона. Распахивает дверцу, вываливается на хрустящий гравий, обдирая ладони, поднимается и бежит к дому. скушные белые коробки под синей крышкой жаркое марево расплывается перед глазами дрожит и смагнуть бы пот но от чего-то страшно закрыть глаза там позади отец снова ругается а мама играет беззвучную музыку дверь открыта морган неуверенно толкает её и входит в холл здесь темно прохладно и слегка пахнет гнильцой в углу старый сундук куда старше, чем сам дом. На сундуком захламлённая вешалка, где зимние куртки висят вперемешку с летними футболками на пластиковых плечиках. Одна футболка с червяком в очках хваляется на полу. Морган подбирает её и медленно идёт по дому, из комнаты в комнату, пока не добирается до гостиной. Дядя Гарри там. Он за чем-то сидит в кресле, накрыв лицо газетой. Натворно сладковатый запах здесь такой густой, что слюна во рту становится вязкой. Дядя Гари? Морган окликает его, а затем подходит и касается тёплой, странно твёрдой руки. Газета падает на пол, и даже в скудном освещении с закрытыми жалюзи видно, как в глазах что-то шевелится. Морган очнулся от того, что кто-то трогал его лицо. В голове, не кстати, вертелись обрывки неприятных воспоминаний о том июле 18 лет назад, когда убили Гарри Майера. Того, кто сделал это, так и не нашли, хотя отец поднял все связи. И вот теперь снова. А меня могли убить сейчас. С лёгким удивлением осознал Морган, испугался и очнулся окончательно. Затылок саднило. Губы спклись и на вкус были солёными. Руки и ноги почти не чувствовались от холода. Шарф был размотан, куртка расстёгнута, но что хуже всего, над Морганом склонился огромный человек, который зачем-то ощупывал его голову. Шиф. Ровно заметил он трескучим голосом, когда Морган рефлекторно дёрнулся. Точно, жив. Ледышка? Греться надо, не дело тут лежать. Откуда часы? Мне их подарили, ответил Морган автоматически и только потом схватился за карман куртки онемевшими пальцами. Но сувенир от вилки действительно был на месте. Да кто бы сомневался, что подарили, хмыкнул великан и протянул Моргану руку. Поднимайся, чада. Ещё чего не хватает? кешки студить. Ну, ладонь его тоже оказалась огромной. Рука моргона по сравнению с ней выглядела даже не детской, а кукольной. И когда он встал, то обнаружил, что едва достигает незнакомцу груди. Какой же у него рост? Беспорядочно заметались мысли в голове. Больше 2 м. 2,30 или больше? Или я брежу? А, -а, -а. Да он шатается. Хоткнул вдруг великан и несильно ткнул Моргану пальцем в плечо. Эй, ты, трастиночка. А ну, полезай ко мне. Я тебя донесу куда надо. И прежде чем он успел возразить или убежать, великан легко вздернул его за шиворот и сунул себе за отворот пальто, как котёнка. Улица Зловещья накренилась. Хмурое небо резко съехало куда-то назад. Морган засучил ногами по бархатистой подкладке, одновременно цепляясь за меховую опушку на воротнике, чтобы хоть как-то удержаться на месте, но тут великан наконец-то поднял то, зачем наклонялся, и распрямился. Какие 2 м? С лёгким ужасом осознал Морган, прикинув рост. 3. Не как не меньше трёх. Или уже 4? Стоп. Он что, ещё и растёт? А великан выркнул как лошадь, обдавая затылок Моргана тёплым воздухом и притиснул руку к груди, чтобы пассажир под пальто не сползал. Во второй руке он сжимал фонарь, который выглядел совсем крошечным на его фоне. Медный, с причудливо изогнутыми боковыми прутьями и огромным кольцом на крышке. Все четыре стекла были разными. Одно густо малиновое с вкраплениями золотистых звёздочек, второе ярко-синее, более светлая в центре и тёмная по краям. Третья жёлто-оранжевая с крошечными красными рыбками в нижней части. Четвёртая зелёная, как дубовый лист на просвет. А там, за стёклами, изгибался огненный силуэт, да, отерапи, напоминающий человеческий, словно танцовщица в шёлковом платье, то заламывала руки трагические, то зябко обнимала саму себя. Это Чирискучим шёпотом пояснил великан. Трусиха та ещё, но дело своё знает. уж поверь мне. Ты что, притих, малец? Тоже струхнул, пади. Нет, ответил Морган и с лёгким удивлением осознал, что это чистая правда. Великан не выглядел жутким. Да и вообще всё происходящее скорее напоминало сон. А во сне не может случиться ничего по-настоящему плохого. Хм. Простите, но не могу ли я узнать, кто вы? Великан хмыкнул. От чего не мощь? Можешь? Фонарщик я. А тебя малец. Как кличют? Морган Майер, откликнулся он. В голове тут же легонько зазвенело, словно тронул кто-то самую тонкую гитарную струну. Великану тем временем надоело стоять на одном месте, и он, подняв повыше фонарь, широко зашагал по аллее. Каблуки огромных грубоватых сапог при каждом соприкосновении с брусчаткой глухо звякали, словно их подковали металлом. Полы длиннющего пальто с бумажным шелестом волоклись по земле, а когда задевали ветви кустов, то оставляли на них туманные клочья. Волосы у фонарщика были чёрными, кудрявыми и густыми. И поэтому казалось, что на голову ему просто-напросто наклеили кусок выкрашенной овчины. Губы выглядели слишком тонкими для такого дикарского лица, нос слишком прямым и правильным. Зато тёмно-жёлтые глаза под кустистыми бровями подходили как нельзя более к статье. Морган Майер. Задумчиво повторил фонарщик и пожевал губами. Славна-славна. И часы хранишь, значит, даю добро, заключил он загадочно. Но что? Увидишь, малец. Ох, как ещё увидишь, ухмыльнулся великан. В глазах у него отразились разноцветные грани фонаря, россыпь ярких бликов. Значит, домой я тебя подброшу. Но по дороге уж извини, своей работой займусь. Не дело городу в темноте простаивать. Выползает всякое. Последнее слово прозвучало так мерзко, что Морган пошёл за лучшее не уточнять, что именно выползает в темноте. Понарецк ступал размеренно и за один шаг, кажется, покрывал 10 человеческих, вопреки всем физическим законам. Город раскрывался перед ним точно калейдоскоп. Первое время Морган пытался ещё понять, что к чему, но затем бросил это бесполезное дело. Парковая аллея упёрлась не в череду однотипных домов, как ей полагалось, а как-то по-особенному хитро вильнула и обвилась вокруг замёрзшего пруда, которого здесь отродясь не было. На месте супермаркета обнаружилась полуразрушенная часовенка за стадионом, солидный кусок самого настоящего древнего леса с могучими соснами, а между полицейским участком и библиотекой втиснулся чудом огромный особняк. В окнах его горел свет, и сквозь жидкие желюзи видно было, как пары танцуют в просторном зале. Иногда фонарщик останавливался, цокал языком, трескуче выговаривал что-то вроде Эх, непорядок. И решительно шагал в какой-нибудь проулок, такой тёмный, будто в него выплеснули пару цистерн жидкой смолы. Там он проворачивал фонарь одной из цветных сторон, щёлкал по ней ногтем, и пламя на секунду угасало. Зато в глубине мрачного переулка тут же появлялся свой огонёк. Порой это было окно дома, мягкий оранжевый свет, пробивающийся сквозь занавески. В другой раз сверкающая голубая витрина. или стайка алых мотыльков, или зеленоватый аквариум на подоконнике, или яркие искры бенгальской свечи. Однажды фонарщик вдруг резко замер и приказал Моргану: "А ну-ка, спрячься". И сместил руку пониже, чтобы тот поглубже провалился под пальто. Сквозь меховую опушку воротника Морган увидел, как из тёмного загудка между двумя помойными ящиками выплёскивается жидкий мрак. Точной из пасти дохлого зверя вываливается почерневший язык. Язык изогнулся, вытянулся вверх фантасмагорической петлёй и принял облик сухопарого человека в костюме и котелке, с провалом в ничто на месте лица. "Брысь!" шикнул на него фонарщик. Силуэт изогнулся и хищно вытянул руки плети. У Моргона тут же горло стиснуло как обручем. Фонарщик поднёс к лицу свой фонарь и дунул, что есть силы. Чии заломила руки. Крылышки её затрепетали, а через секунду фонарь плюнул в сторону тени с густком цветного света: малинового, синего, зелёного, жёлто-оранжевого. Человекоподобное существо зашипело и втянулось обратно во мрак между мусорными ящиками. Только и остался котелок на мостовой. Панарщик смачно наступил на него всей подошвой и растёр по брусчатке. Это что было? Морган любопытно высунулся из воротника, на коленях привстав на сгибе руки великана. Тот насмешливо фыркнул ему в затылок. А ты впрямь не трус, я погляжу. Ай, зараза, хитрец, не прогадал, и впрямь хорошего человека нажёл. А это Были крысы Морган Майер. Только жирные и больно. Наелись чужого горя, вот их и пучит. Мелочь, но гадкая. То, что из-под земли выползает, много хуже. И дотуда чи не достанет, как не старайся. Стоять на коленях было неудобно, и вскоре Морган сполз вниз в уютное тепло. Сердце у фонарщика билось размеренно и гулко, и звук этот убаюкивал не хуже волшебной колыбельной. За меховой опушкой воротника мелькали улицы, знакомые и незнакомые, площади и парки, но словно в другом мире, по ту сторону телеэкрана или на книжной иллюстрации. Наконец, фонарщик шевельнул рукой, расталкивая моргана, и сообщил: "Приехали, малец. Выгребайся оттуда". Морган, к тому времени совсем разомлевший, послушно соскользнул под пальто на мостовую. Ему было сонное тепло. Он вежливо поблагодарил фонарщика за помощь, поклонился на прощание чи и пошатываясь поплёлся к крыльцу. То, что в доме горят все окна на первом этаже, он осознал не сразу. Дверь была заперта, но стоило подкрестись ключом в замок, как её тут же распахнули. Боже мой, Морган, я так волновалась. И только оказавшись в объятиях матери, заплаканный и пахнущий вместо обычного лимонного льда успокоительными, он в полной мере прочувствовал своё состояние. Лёгкий звон в голове обернулся тупой болью. Затылок и шею стянуло что-то липкое, очевидно, подсохшая кровь. Куртка была в грязи. Портфель с документами куда-то делся. Если бы не ощущение тепла и удивительно яркое воспоминание о Ци танцующей в фонаре, то Морган мог бы подумать, что всё произошедшее плод его больного воображения. Кроме человека на аллее около парка и удара по голове. "Мам", виновато шепнул Морган ей в плечо. "Кажется, меня ограбили. И вызови врачей, пожалуйста".